Глава тридцать шестая. Мяу. Во время своей поездки в Илиум и за Иллиум, она заняла примерно две недели, включая Рождество, я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Крэпс бесплатно пожить в моей Нью-Йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня на том основании, что с таким пессимистом, как я, оптимисту жить невозможно. Крэбс был бородатый, малый, белобрысый Иисусик с глазами Спаниэля. Я с ним не был близко знаком. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель Национального комитета поэтов-художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежище, не обязательно бомбу убежище, я случайно смог ему помочь. Когда я вернулся на свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Ильюме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Крепс выехал, но перед уходом он нагнал счет на триста долларов за междугородные переговоры, прожег в пяти местах мой диван, убил мою кошку и мою любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки. На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами. Такой стишок. «Кухня, что надо, но душа не рада без мусоропровода». Еще одно. Послание было начертано губной помадой прямо на обоих над моей кроватью. Оно гласило ⁇ Нет, и нет, нет, нет ⁇ говорит Ципа Дрипа. А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояла ⁇ Мяу ⁇ Крепса я с тех пор не встречал. И все же чувствую, что и он входит в мой карас. А если так то он служил ранг-рангом, а ранг, ранг по учению Бакона, это человек, который отваживает других людей от определенного бзамыслей тем, что примером своей собственной ранг-ранговой жизни доводит до добросмыслей до абсурда. Быть может, я уже отчасти был склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете бессмыслится. Но когда я увидел, что наделал у меня нигилист Крэпс, особенно то, что он сделал с моей чудной кошкой, всякий нигилизм у меня какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом. И миссия Крепса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Крепс, молодец.